Глава вторая, в которой медвежат пытаются прописать. Лифт резко затормозил, отправляя желудок к гландам. На самом деле таких лифтов тут было около двух десятков, и они спускались с интервалами примерно в четверть часа. Наполняемость их была разной, но уж точно роскоши ехать в пятером на одной платформе, кроме компании троек, никто не заслужил. По какому принципу комплектовались команды Гай пока не разобрался, да и времени на это не было. Свежак! Взвыла внизу толпа. Кондопога есть! заревел дядя Миша, перекрикивая на секунду их всех. Кто-то ему откликнулся откуда-то издалека, и дядя Миша принюхался. н о з д р и его затрепетали, а глаза налились кровью. Нехорошо, сказал он, и не дожидаясь, пока лифт окончательно остановится, оперся руками о борт и выпрыгнул наружу. С пятиметровой высоты медвежатки последовали за ним. Они тут же признали его лидерство и даже на мгновение не ставили под сомнение правильность поступков своего седового ж к а Гай особенно не торопился. Он дождался, пока платформа ударится днищем, остальные рельсы уложенные на землю, собрал в стопку все картонные коробки и вышел наружу. Здесь так в р е н я т о Застал он самый конец разговора. Пайку нужно заработать, пока не выгрузите первый центнер. Жрать не положено. Ты сделаешь это, дядя Миша нависал над толпой как утес над бушующим морем. Кто из вас подойдет ко мне и скажет, твоя пища нужнее мне, чем тебе, а? Общество, заявил приземистый киборг с протезами обеих рук и почти с т е р т о й цифрой два на к о м б е з е Его кожа была покрыта язвочками, нос распух, но в расширенных зрачках прискалась безбашенная смелость. Скорее всего, он был под веществами. Предлагаю обмен, сказал дядя Миша, найдя наконец того, с кем можно было говорить глаза в глаза. Пайка моя и их в з а м е н н т того м у ж ч и н у которого вы посадили в яму. Местные заворчали, им такое предложение было не по душе. Ты просто отдашь нам ее, седой, или мы заберем ее силой. Силой! зарычал дядя Миша и ударил себя кулаками в волосатую грудь. А ну, давай, давай, ё б твою мать! Его абсолютно не смущало двадцатикратное превосходство противника в живой силе. Медвежаткины бычились и гай завертел головой, ч у я подвох. И не зря, несколько диких демонов с опухшими лицами уже крались вдоль о т в е с т в е н н о й стены ущелья, сжимая в руках совковые лопаты. Зади, дядя Миша! крикнул он, ляпнул на землю коробки и п о л о в ч а я перехватил обмотку из полотенца. Кормака в целом тоже не пугало численное превосходство местных. Он воспринимал их атаку даже с радостью. Ощущение собственной беспомощности перед жестокостью пенитенциарной системы, бессмысленность сопротивления судьбе – это все было ему не по нутру. А вот вколотить в грунт парочку мерзавцев, позарившихся на его зубную щетку – это да, это ему нравилось. Яр! Рявкну л зорал а Гай и с разбега обеими ногами впечатал в стену, доходягус лопатой. Отмахнувшись от р а з м а с т о г о а удара второго, он ощутимо получил в бок черенком, перекатился, вошел в клич н и, распрямляя ноги, впечатал обмотанный полотенцем кулак в подбородок заросшему длинной щ е т и н о й Кадаржанину. Утробно хрустнули зубы, или позвоночник, или то и другое сразу. Мужчину подбросило на несколько метров вверх, и он, врезавшись в перекрытие лифтовой шахты, так и повис там на металлических конструкциях. Кто-то таки достал кормо-колопатой прямо по черепу. В голове загудело и помутилось, но усилием воли парень не дал себе упасть и, вцепившись в черенок чуть выше лезвия, изо всех сил дернул. Изо всех сил это оказалось слишком, и Лавкач, выпустив инструмент, улетел в сторону. Какие они тут однако легкие! Гай к р у т а н у л обретенное оружие так, что загудел воздух. Дядя Миша и медвежатки творили и вовсе какой-то кошмар. Рыча и зовая, они мощными п р и у х а м и разгоняли толпу, нанося кровавые раны когтями. Рыжий в угаре битвы вцепился в кого-то зубами и вырвал целый клок мяса. Белый и черный работали в паре, спиной к спине, прикрывая друг друга. А дядя Миша рванул на пролом, низко п р и г и б а я с ь к земле и р а з ш в ы в а я местных направо и налево. Вскоре местные обратились в бегство, оставив раненых, избитых сног самостоятельно решать вопрос ы с в ы ж и в а н и е м Гай попытался проследить, куда это понеслось седого медведя, но особенного времени размышлять не было. У соседних лифтов тоже начиналось действо. Новички с номером один, два и четыре на комбинезонах прибыли на дно разлома, и там были свои комитеты по встрече. Э, да ты чего? г о р м о к не мог найти слов. Он выпучив глаза смотрел на Рыжего, который в данный момент ковырялся во внутренностях убитого киборга, пытаясь что-то н а щ у п а т ь Наконец он достиг цели, рванул и вытнул наружу печень поверженного врага. Только не вздума! Рыжий только хмыкнул и принялся жевать. Черный и Белый вскоре последовали примеру товарища, и Гай согнулся в рвотном позыве. Они жрали человеческую печень. Только что съеденный батончик и выпитая вода вырвались наружу. Дальше пошла желчь и желудочный сок. Что это с ним? Послышался баритон дяди Миши. Он скинул с плеча изможденного человека. Человека ли? На теле его были видны следы пыток. в о л о с н о е покров серого цвета был во многих местах п о д п а л е н Один глаз был выбит, но второй горел таким же неукротимым звериным огнем, как у дяди Миши и медвежаток. Нежно и больно. Печонку будешь? Черный наклонился над еще одним местным. Да и лучше одноглазому, я себе сам раздобуду. Что там с остальными лифтами? Прописывают. Но ну, с четверками и так все ясно, там без вариантов. А киборги и модификанты не сдёжили? Сдёжишь, не сдёжишь, а причешут, з а у т е ж и ш ь Буркнул вдруг одноглазый. Собирайте трофеи, сваливать пора. Этому нежному-то верить можно. Дядя Миша уже с сомнением уставился на Гая. Тебе верить можно? А вы меня жрать не будете, господа медведи? Только если п о д е р и м с я Но мне, например, драться с тобой не с р у к и сказал седой медведь и многозначительно глянул на изломанное тело в грязном ирваном оранжевом к о м б е з е которое висело на одной из балок лифтовой шахты, м е т р а х в десяти от поверхности. Медвежатки, с Гаем кормаком, мы ведь драться не собираемся. Он ведь ровный парень и пиздатый мужик, да? И за барахлом нашим присмотрел не в службу, а в дружбу. Медвежатки выразили с в о е о д о б р е н и е и тут же кинулись собирать трофеи. Печёнка не с л ж и л и в отдельную коробку и отдали е е белому, который тут же обляпался в красном. Лопатой целой охапкой ухватил рыжий, а чёрный п о ж е в л и л по карманам поверженных врагов и набрал к у ч у какой-то сомнительной мелочевки. Сандалии, сандалии, с ы м а й Посветовал одноглазый. Они тут в цене. Сандалии пришлось т а щ и т ь Гаю, а д я д я Миша нес на плече одноглазого земляка, который пожевывал печёнку. г а й старался не думать, в какой ситуации оказался и за что на самом деле попали на жмых медвежатки. Он просто шёл в арьергарде, т о п ч а каменистую серовато-серую землю, и пытался в голове составить карту местности. Получалось откровенно плохо. Как за что? Удивился дядя Миша. За убийствос, особой жестокостью и каннибализм, конечно, с е м ь д в е ж а т к и за это сидят. Других статей у нас нет, считай. Воровать мы не воруем. Что с б о я в з я т о то свято. Трофеи не в счет, верно? Поправился с е д о й Так вот, у нас на кондупоге чужого не берут. н и к о г о не обманывают, с дурью всякой очень не д р у ж а т и маленьких не обижают, и маму с папой слушаются. Но ну, а то, что людей кушаем, так это традиция такая. Ну, ежели он вызвался обиться, так чего б его не скушать? Ты сам как, охотник, парень? Вижу, охотник. Ты же нормальный, а не из тех, кто слона ради бивни бьет. Вот. Подстрелил зверя. Будь добр, скушай, чего ему зря пропадать. Вот так и с человеком. Вот он ножичек в п о д в о р о т н е достает и говорит, что убьет тебя. Стало быть, на бой вызывает. Но так чего бы мне его не скушать? Ой, дядя Миша, не верю я, что к вам с ножечком в подворотни кто-то приставать рискнет. Отмахнулся Гай. Так это давно было, а сейчас меня за случай в ресторане загребли. Мне в мёдик там попытались английской п ы л и подмешать, так я того кого официанта и повара, ну отчего они? Чего? Ну имущество мое стало быть нужно было, брр, какое имущество хоть? Ну золотишку старался я на гвадалахаре, намыл песочку сорок унций, вот они и ну да, а там полиция то да все, и что не пристрелили вас? Пристрелили, как не пристрелить? Улыбнулся медведь и к о г т и с т ы м пальцем ткнул себе сначала в бок, а потом в район сердца, туда, где виднелись шрамы. Так а чего вы их жрали-то? Знали же, что полиция приедет и все такое? Говорю же, традиция такая. И при том, зачем д о б р у пропадать? п е ч е н к а она свежая хороша, а вот, например, сердце и легкие, это да, это в пирожки. Не думая глупости к о р м а к а разъяснял д я д я Миша. Ох, Гай закрыл уши ладонями. Ладно, ладно, в правду, нежный какой. Тебя то за что закрыли? Да я, да хрен знает, если честно, глупый потому что перешел дорогу тем, кто п о х и т р е е меня оказался. Вот и все. Гай откинулся на т п ч а н е Убежище одноглазого небольшая пещера в о т в е с н о й стене разлома дала им приют. Одноглазый уверял, что сюда никто не сунется. Не в силах местная шваль подняться на такую высоту самостоятельно, а киборги и модификанты сейчас и так сильно заняты. п р о п и с ы в а ю т новичков, приводит их к общему знаменателю. Он вообще заметно преободрился, напившись чистой воды из бутылки и сожрав 4-5 п е ч ё н о к и был готов делиться информацией. Значит, как тут все устроено? Мы добываем м у м и ё м у м и ё это вот такая вот субстанция, горная смола. Смотрите. И он достал из под одного из т п ч а н о в завернутый в тряпицу кусок чего-то черного и маслянистого. Это самая лучшая, самая качественная основа для м е д к а р и д ж е й Какие заряжают в реанимационные капсулы. потрясающие иммуномодулирующие и регенеративные свойства в обработанном виде, а в необработанном яд, особенно для э для обычных людей. Как эта хрень образуется, мало кто знает. Вроде как под воздействием радиации или из органических остатков. Тут колоссальные залежи. Только проблема в том, что выбирать самородки нужно вручную. Техника тут сбоит, по крайней мере та, которую сюда привозили. Может всякие п а н г е й с к о с а я н а р с к и е чудеса тут бы и работали, но вон, гляньте, стоит экскаватор, ковш задрамший, сдох на третий день, еще три года назад. А ты тут, прости, сколько? Уточнил Белый. Пять. Что? Пять лет, говорю. А как же больше года не живут и бла-бла. д ы к к о н д а п о г а в ы п у ч и л глаз одноглазый. к а н д а п о г о Откликнулись медвежатки, а дядя Миша только довольно хмыкнул. Ну так вот, значит, копаем разлом, ищем у м и ё нагружаем тележки, везем к конвейеру и высыпаем. Конвейеров тут пятнадцать, из них три в нерабочем состоянии и того дюжина. Когда руда им у м и ё поступает на конвейер, лента включается и движется в приемник. Там происходит взвешивание и анализ. На экранчик выдается информация, сколько очков ты заработал. Очки тут же можно обменять на еду, одежду, медикаменты, кой-какой инструмент. Все это в течение пятнадцати минут тебе доставят. Там работают ми ни подъемники. д з е н ь дверца открывается и забираешь барахлишко. Ну а предположим, как отслеживают, чтобы свои бонусы забрал тот, кто отгрузил руду? – спросил Гай. Никак, усмехнулся одноглазый. Так это же, а так все и есть. Киборги поставили в позу обычных. Модификанты держатся особняком вокруг двух конвейеров, а такие как мы и к о е какие людишки, кто кулаками покрепче и нравом покруче, перебиваются то там, то здесь. Для киборгов это, можно сказать, производственная необходимость. Держать тут всех в черном теле батареи очень дорого обходится. На себя им не заработать, если трудиться честно. Вот и обдирают остальных. Но мне тут никого не жалко, по большей части дрянь, а не люди. Ну что ж, други, подытожил дядя Миша. Надо крепко думать, ситуацию нужно менять. Это и ежу понятно. И конвейер нам нужен, свой собственный. Это тоже понятно. С нашим прибытием картина поменялась. Не было тут никогда пятерых медвежаток сразу. Да и наши зеленоглазые такси с мощным аперкотом дорогого стоят. Утро, вечером у д р е н е е Спим, потом решаем. И повалившись на т о п ч а н медведь спустя каких-то пару секунд по богатырски захрапел. б л я д ь сказал одноглазый. Он храпит, как будто у него в глотке дизель электрический генератор. И как тут уснуть? Со страдальским выражением лица он улегся на бок и тоже захрапел во все горло. А сторожить кто будет? Удивился Гай. Медвежатки только фыркнули и тоже завалились спать. Да, л б о г товарищи, но ну, с медведями жить, п о м е д в е ж ь е и в ы т ь скорбно пробормотал парень, пытаясь пристроить какое-то т р я п ь е которое тут же лежало вместо подушки, так чтобы оно закрыло сразу два уха. Храп у дяди Мишу был просто жуткий, на уровне инфразвука. Вторили ему и медвежатки, составляя диковинный храпящий хор. Но минувший день даже для организма с антерайской генетикой и ярской закалкой все-таки оказался очень выматывающим. И Гай спустя какое-то время провалился в объятия сна. Ему снилось, что кто-то пытается сожрать его п е ч е н к у а д а в и ш н и й эльф в черном плаще советует присыпать его толченым чесночком и полить бальзамическим уксусом, потому как такое сочетание услождает небо и радует душу. Фу, нахрен! Гай подскочил с т о п а ч н а и осмотрелся. Рашины продолжали спать, но со стороны входа в пещеру слышалось какое-то л я с к а н ь е очень тихое, на самой границе восприятия. Дзинс. И спустя несколько секунд снова дзин. Кормак на цыпочках подкрался к самому краю и замер, прижавшись спиной к стене. Дзинс. Дядя Миша вдруг перевернулся на бок и перестал хрипеть. Лязг а не тоже прекратилось. Через некоторое время звук возобновился, явно приближаясь. Первый показалась рука, точнее протез. Тонкие пальцы, все сплошь из острых лезвий, уцепились за край утеса и впились в мельчайшие трещины в камне. Дзин, ь потом неведомый л а з у ч и к подтянулся, явно используя сервоприводы. Сс, и появилась голова, аугментированные глаза, козлиная бородка и еще нетронутая язычками кожа. к и б о р г вытянул шею и осматривался. д а ц кулакая, обмотанный полотенцем, треснул его прямо по макушке, а потом парень ухватил шпиона за к а д ы и к втащил внутрь и добавил уже ногой подых. д б а ц зачем с т р о ж и т ь Говорили они. Киборги заняты. Говорили они. Что это за Эдвард руки ножницы? Вот что я спрашиваю. Это не Эдвард. Сладко потянулся, просыпаясь одноглазый. Это Фредди. Что то херня, что это херня? Угрюмо п р о р ч а л Гай. Кой хрен он тут лязгает. Глянь, какие у него когти. Пф, это Фредди. Мы с ним тут общались, пока меня т е у п ы р и з двоек не достали. Они его ненавидят. У него реактор, а не батарея. Гоняют его по всему разлому. В мечтах этим реактором завладеть. Несчастный, можно сказать, человек. А ты его д а ц по кумполу. Ойо, сказал Фредди. Чего вы деретесь? Вы кто вообще? потихоньку просыпались остальные и с удивлением смотрели на неожиданного гостя. Это мои родичи, скандапоги, сказал одноглазый. А этот неадекватноагрессивный, этого я не знаю, он с ними. Это я-то неадекватноагрессивный, возмутился Гай. Я, между прочим, удвоек из седьмого конвейера, коленвал стерил. Горестно потрогал отбитую голову Фреди. д А вы меня по к о м п о л у какой-то дикий у вас товарищ. Это я-то дикий. Но не я же потянулся за утренней порцией печёнки одноглазый. Фредди, про к о л е н в а л давай поподробнее. Фредди потянулся за спину и выложил на каменный пол пещеры металлическую деталь. А это в корне меняет дело, заявил хозяин пещеры. Дядя Миша, пора просыпаться, у нас тут перспектива нарисовалась.